Чему обязана? Моим визитом, перебил ее Кобылкин. О, я сейчас вам это объясню, сударыня. Но я вас не знаю. Я уже имел честь доложить, что я Кобылкин. Никогда не слыхала даже такой фамилии. А это от того, что вы, м и л ы е б а р ы ш н и не здешняя, не питерская. А я, вы уж, с у д а р ы н е простите старика, присяду. В ногах-то с и т правды нет». Не обращая внимания на негодующие взгляды девушки, к а б ы л к и н уселся в кресло. Но позвольте, какое вам дело до меня? Воскликнула Марья Егоровна. Какое мне дело-то, как ни в чем не бывало, продолжал Мефодий к и р и л л ч Есть, м и л ы е барышня, дело, есть. Докладываю вам я.